Эмоции творят эффективнее, чем чувства, но нам ведь нужно с чего-то начать, и мы начинаем с культивации чувства по отношению к тому, что мы хотим получить. Когда ощущение достигнуто и работает некоторое время, как, например, ощущение постоянного совершенствования в бильярде, тогда это уже эмоция. Это вера и эмоция. И они в большой мере автоматичны. С момента, когда то, что нам нравится, установилось, можно просто включить автопилот, и процесс будет работать без нашего сознательного вмешательства, потому что наш ум автоматически воспроизводит правильные мысли, чтобы закрепить достигнутое. Это прекрасный элемент нашей игры. Но вначале, когда вы хотите изменить что-то на противоположное, требуется некоторое осознание, сила воли, и постоянное приложение усилий на протяжении всего пути. Существует временной буфер, и он существует не беспричинно, без него изменения происходили бы немедленно. Скажем, мы находимся в полосе везения или чем-то страстно увлечены, как тот любитель бильярда, который изо дня в день играет все лучше и лучше. Предположим, по какой-то причине у нашего игрока падает настроение. Все это не имеет никакого отношения к бильярду, но тем не менее игрок должен идти и играть в бильярд. Конечно, он не собран, игра не получается, и он говорит «Я играю, как баран, я плохой игрок». Плохое настроение сказывается на этой конкретной игре, но не меняет весь вибрационный поток, ведь если бы это было не так, то сбывалась бы каждая плохая мысль, приходящая на ум. Наш игрок будет продолжать совершенствовать свою игру, потому что это то, во что он верит, И Вселенная создает это для него, несмотря на одну неудачную игру. Вселенная действительно не реагирует на то, что случается только однажды. В противном случае это породило бы массу неприятных последствий, и следующая игра нашего игрока снова была бы безнадежно испорчена. И знаете, он бы скатился вниз очень быстро. Таким образом, буфер, задержка во времени, предохраняет нас от всего, что может пойти не так, как хотелось бы, и не дает нам скатываться очень быстро, когда мы отклоняемся от своего пути или что-то еще случается, неважно, что именно. Вот для чего существует буферная зона. Вселенная должна видеть что-то из раза в раз повторяющимся, причем повторяющимся чаще, чем его противоположность. Тогда она приступает к созданию того, что вы хотите, и поток начинает течь. Иногда это происходит довольно быстро, иногда не очень. Возможно, что начало будет очень мощным, а потом все будет нарастать уже медленней. Так бывает, когда мы вдруг очень сильно поверим в то, что прямо противоположно нашим устоявшимся верованиям, например, установке «недостаточно денег». «Я жил с нею 40 лет, и теперь хочу поменять ее на новую. Столько денег, сколько мне нужно». Это не меняется в долю секунды, хотя иногда случается и так. Не верьте никому, кто говорит «вы не можете это изменить», «вы можете». Вопрос в том, как быстро вы можете изменить то, во что верите, и сможете ли удержать новое убеждение, произведя изменения. Подобные процессы требуют определенного времени и входят в нашу жизнь постепенно. В первый месяц вы заметите положительные изменения, в следующем больше изменений, в следующий еще потому что, когда верите вы, тогда к вам присоединяется и Вселенная. И внезапно события набирают скорость, и вот вы уже богаты. Но для этого нужно сначала почувствовать себя богатым, увидеть богатство, смотреть на него, ощущать его. Тогда Вселенная сможет создать его для вас. Вселенная видит то, что вижу я, верит в то, во что верю я, и делает так, как видит. Если я думаю, что деньги – это плохо, Вселенная тоже думает, что деньги – это плохо, но только не для меня. Я буду всегда получать то, чего, по моему мнению, заслуживаю, потому что Вселенная всегда будет соглашаться со мной. Так как же избавиться от того, чего я больше не хочу, но во что все еще верю и не знаю, как избавиться от этой веры? Надо направить внимание на противоположное и поверить в него. Неужели все так просто? «Да».